Докладывает первое отделение. Мы укрепились на севере периметра. Здесь всё спокойно. Докладывает второе отделение. У нас тоже всё тихо. Только камни и пыль летает. Постепенно отрепортировали все отделения, закрепившиеся по периметру участка, на котором должна была состояться встреча. Укрывшись среди загадочных руин, оставленных неизвестной расой, Уланти думала о том, что не позавидовал бы сейчас солдатам Атмосфера была пригодна для дыхания, но штормовые ветры поднимали в воздух облака мельчайшего песка. Без кислородного аппарата и защитных очков находиться здесь было невозможно. Одно отделение бойцов и несколько человек из группы Хорста остались охранять челноки, в то время как парламентарии двинулись пешком к месту встречи. Небольшой в сущности переход в 3 км показался им бесконечным. Даже людям Хурста было нелегко, что же говорить о членах экипажа Махариуса, которым пришлось приспосабливаться к условиям Стабии после многих месяцев или даже лет, проведённых на космическом корабле. Мелкий песок, поднятый ветром, всю кожу забивался под одежду и в оружие, грозя вывести его из строя. Люди шли то по каменистым холмам, то по предательским лощинам, Заполненным забучьими песками, флотским, привыкшим ходить по ровной палубе космического корабля, было очень трудно преодолевать пересечённую местность. Дважды они останавливались, чтобы вытащить провалившихся в песок товарищей. Офицеры и матросы Махариуса были готовы погибнуть вместе со своим кораблём, но никому из них не хотелось захлебнуться песком. Поэтому Уланти приказал двигаться с чрезвычайной осторожностью. Наконец, они добрались до точки, указанной в коротком зашифрованном сообщении, полученном с кораблей эльдаров. Люди вышли к загадочным руинам, остаткам сооружений, построенных ксеносами, хотя определить их возраст и предназначение не представлялось возможным. Что здесь случилось? Произошла какая-то катастрофа? Или их строители просто покинули эти места, и постройки со временем разрушились, подточенные песком и ветром. Руины молчали. Поначалу, заметив их силуэты сквозь облака песчаной пыли, люди приняли их за скалы, лишь подойдя ближе, они разглядели их необычную, но явно рукотворную симметрию. Лейтенант провёл рукой по обломку стены, выражаясь гладкостью и структурой материала, похожего на расплавленный воск. Тёмная стена с разноцветными прожилками была упругой на ощупь и напоминала скорее пластмассу, а не камень. Впрочем, Уланти тут же одёрнул руку, почувствовав даже через толстую перчатку, как защипало кожу. "Кажется, это статическое электричество", заявил внезапно возникший за спиной Уланти Хорст. Наверное, оно отталкивает пыль, поэтому-то эти руины и не занесло песком. Однако совершенно непонятно, откуда это электричество берётся и как оно здесь сохранилось. Услышав голос инквизитора, Уланти вытянулся по стойке смирно, а Хорст уселся на ближайший обломок, напоминавший постамент статуи или колонны. "Вольно, лейтенант", махнул рукой инквизитор. "Вашего командира и адмирала Пардена здесь нет. А меня эти церемонии мало волнуют. Насколько я понимаю, патрули ничего не обнаружили. Даже если Уланти и чувствовал себя не в своей тарелке в присутствии инквизитора, присланного в готический сектор с самыми верховными лордами Терры, он постарался этого не показывать. "Так точно, ничего", ответил он. "Мы расставили патрули вместе с вашим помощником Холлером ставкой. Если кто-нибудь или что-нибудь попытается проникнуть" Внутрь охраняемого периметра Мы мгновенно об этом узнаем А Махариус не выходил с вами на связь Из-за песчаных бурь Из странных частиц Люды в песке А также непредсказуемых помех От излучения звезды пульсара Высадившемуся отряду Лишь пару раз удавалось На короткое время связаться с Махариусом Поддерживать постоянную связь Оказалось весьма трудно Почти невозможно Несколько минут назад я кратко переговорил с вашим командиром. С Махариусом внимательно наблюдают за крупным кораблём эльдаров, но с него пока не стартовало никаких челноков. Если они ещё не высадились на планету, в недоумении протянул Уланти, как же они намереваются встретиться с нами? Скажите лучше, что вы думаете об этом задании, лейтенант? Говорите прямо, не бойтесь. Уланти заговорил тщательно подбирая слова. Как я уже сказал командуру Семпуру, по-моему, это система идеальное место для засады. А теперь мы ко всему прочему застрелены на неизвестной планете, из-за здешних климатических условий у нас нет надёжной связи с кораблём, и мы ждём кого-то, кто явно не торопится появиться. Уланти замолчал и вопросительно взглянул на Хорста. Если вы действительно хотите знать моё мнение, Через некоторое время продолжил лейтенант: "Это ловушка, которая вот-вот захлопнется". Хорст хрипло рассмеялся, хлопнул Уланки по плечу и с трудом поднялся на ноги. "Поговорите об этом со старейной Холлером, лейтенант. Он, кажется, разделяет вашу точку зрения. Спасибо вам, Хито. Императору нужны офицеры, не боящиеся указать старшему инквизитору на то, что он может совершать ошибки". Когда вам наскучит служить на флоте, я с удовольствием возьму вас к себе. Улантий открыл было рот, чтобы вежливо отклонить предложение. Судя по всему, сделанное Хурстом на полном серьёзе, но в этот момент, неподалёку среди руин, раздалось леденящее душу шипение. Казалось, одрагнулся сам воздух, а затем последовала слепительная вспышка. Взрыв! воскликнул Улантий. выхватив из кобуры пистолет и заслонил своим телом инквизитора. «Что это? Нас обстреливают с орбиты?» «Скорее всего, это телепортационный удар», — сказал Хорст, хотя и знал, что его предположения не совсем соответствуют действительности. Телепортация в имперских вооруженных силах использовалась крайне редко. Лишь подразделения космического десанта имели прочнейшее снаряжение, способные выдержать связанные с ней перегрузки. Об использовании телепортации эльдарами вообще никто никогда не слышал. Однако эта космическая раса несомненно обладала какими-то тайными средствами перемещения в пространстве. Очень часто отряды эльдаров появлялись на планетах как по мановению волшебной палочки, успешно ускользая от внимания любых систем наблюдения. Частенько одни и те же корабли ксеносов видели почти одновременно в разных точках пространства, находящихся одна от другой на огромном расстоянии. И это при том, что их корабли даже не оснащены варп-двигателями. Как же они перемещаются с такой колоссальной скоростью? Мы же практически ничего о них не знаем, подумал Хорст, вынимая пистолет и направляясь к месту вспышки. Может, мне действительно не стоило доверять этим существам? да к тому же рисковать своей жизнью и жизнями других отважных воинов. В сопровождении нескольких бойцов и телохранителей Хорст и Уланти вышли на открытую площадку, окруженную развалинами. В Оксе сквозь треск слышались встревоженные голоса. Один из людей Холли Расставки включил экран сканера, но увидел на нем лишь серую пелену помех. «Да вырубите его!» Потрясая дробовиком, ревкнул Ставка. «Включить визоры! Группами по трое, вперёд! Держите друг друга в поле зрения! Выяснить причину взрыва и приготовиться к отражению нападения противника!» «Первыми не стрелять!» – заорал Хурст. «Повторяю, первыми огонь не открывать, что бы вы ни увидели! Нарушивших мой приказ, я расстреляю на месте, именем Священной Инквизиции!» «Впереди!» В лучах пыли мерцал неясный свет. Заранее осмотрев руины Уланти, предполагал, что он исходил оттуда, где находилась небольшая площадка со странными, отдельно стоящими колоннами. Люди Хорсты их тоже осматривали, но предназначение этого сооружения, как и почти всё вокруг, оставалось загадкой. Крепко сжав пистолет, Уланти подумал, что очень скоро им всем предстоит узнать много нового. Внезапно лейтенант почувствовал рядом чьё-то присутствие. Кто-то бормотал молитву. У Ланти никогда раньше не слышал в этом голосе такого страха. Обернувшись, старший помощник увидел судового комиссара, судорожно вцепившегося в рукоять цепного меча. Здоровяк комиссар, не сводило стекленевших от ужаса глаз с повисшей перед ним пыльной пелены. У Ланти Какие все члены экипажа Махариуса не питал особо нежных чувств к Киагену, но ему и в голову не приходило сомневаться в его мужестве. И вот теперь перед лейтенантом впервые открылась тайная слабость грозного комиссара. Имперская пропаганда успешно زرнила в душе многих панический страх перед ксеносами. Киаген был не исключением. Странное шипение стихло, свет погас. Стало необычно тихо. Затем из облаков пыли возникли стройные, грациозные фигуры. Они появились словно из воздуха. На них были красивые доспехи, разительно отличавшиеся от прочного и надёжного, но неказистого на вид снаряжения имперцев. Даже оружие незнакомцев выглядело весьма изящно. Неизвестной войны остановились и вскинули стволы. Теперь у всех пальцы дрожали на спусковых крючках. Между двумя группами сгустилась атмосфера вражды и взаимного недоверия. Наконец, вперёд вышел высокий эльдар в роскошных доспехах и с презрением оглядел испуганные лица людей. На мгновение его взгляд остановился на Уланте. Лейтенант почувствовал, что взгляд незнакомца впился ему прямо в мозг и чуть не выстрелил. На тонких, красивых губах Эльдара заиграла усмешка. Он отступил назад, и хотя ни один звук не нарушил тишину, Уланти понял, что псины ментально обмениваются впечатлениями. Внезапно их шеренга расступилась, и к людям двинулась небольшая группа эльдаров. Пройдя несколько шагов, из плотного кольца воинов вышел один, по всей видимости, их предводитель. от этого эльдара исходила внутренняя сила, немедленно приковавшая к нему человеческие взгляды. Он двигался медленнее и неувереннее остальных. И Уланти, не имевший ни малейшего понятия о том, как выглядят эльдары в разную пору своей жизни, сразу подумал, что перед ним почтенный старец. Эльдар в свою очередь внимательно посмотрел на людей, остановил свой взгляд на инквизиторе Хорсте. И шагнул прямо к нему. Некоторое время человек и возвышавшийся над ним на добрых полметра эльдар разглядывали друг друга. Потом Ксина сделал грациозное движение головой, скорее всего, изображая почттительный поклон. "Здравствуй, человек по имени Хорст". Голос его оказался странным, но говорил он на правильном готическом языке. "Будь я одним из вас, я назвал бы себя я". «Итак, я Кориадрил, второй отпрыск союза Кайдана и Дородеры. Я имею честь быть ясновидцем искусственного мира Ан-Елоиз. Брат мой, твой призыв был услышан, и вот я здесь. Нам о многом надо поговорить».